Расстрел. Не то что гипс снять, мне перевязку сделать не успели. Толпу военнопленных опять рассортировали, часть согнали в колонну, в эту часть попал и я. И погнали по дороге. В этот раз нас охраняли не в пример серьезнее. Прошел дождь ночью, мы все промокшие, продрогшие за ночь под дождем месили грязь, в которую превратилась дорога. Через два часа проглянуло солнышко, но согреться не получалось. Голодный, меня било зноб. Может, жар от раны? К закату пригнали нас к полустанку, где нашу колонну влили в толпу пленных. И не только пленных. Очень много было мужиков в гражданской одежде. Начались пересуды пленными. Прислушался. А, немцы хватают всех без разбора, у кого в штанах что-то болтается, и оно не выбелено сединой. Подогнали паровоз и состав товарных вагонов. Не удержался, хмыкнул. Сразу видно, не уместится такая толпа в эти теплушки. Где она, хваленая немецкая расчетливость? Паровоз подавал вагоны к пандусу. Утрамбовщики из схиве предатели заталкивали людей в вагоны плотно, как шпроты в банку в Риге. Последний вагон, я все еще стою на земле. Наша колонна пришла последней. Мы не влезаем. Ну вот. Полна коробочка. Меж немцами начался срач, лая на их собачьем языке. «Нас обратно погонят?» — спросил кто-то. «Нет», — ответил я. «Тут оставят?» «Нет». «А как?» «Сейчас и решают, кто будет расстреливать», — оскалился я. «Как так-то?» «Че вы его слушаете, паникер?» «Ну-ну». «Стали нас строить шеренгой. Ты пророк?» — спросил один пленный, с выцвевшими следами от треугольников на отвороте. «Держать нас тут негде, нет огороженного периметра. До темно нас на место перегнать не успеют. Вывозить нас нечем. Вот геморроем создался. Нет человека — нет проблемы». «Ты так спокоен?» «А толку от волнений? Умирать страшно только первый раз». Несколько отчаянных взглядов на меня, потом по сторонам. Я смотрел на направленные на нас стволы пулеметов. «Бежать надо!» «Да поздно уже, их больше, чем нас!» «Бежим, облегчим им задачу», — опять оскалился я. «Почему ты радуешься?» «Что война для меня кончится, что рожи ваши мерзкие больше не увижу». Они стали меня бить толпой. «Ну что, правильно, бить меня легче и безопаснее, чем немцев». Грохот пулеметных выстрелов, падающие на меня тела, кровь, крики, стоны, отчаянный вой. Вдруг грохот прекратился. «Мат-перемат на песем лающим немецком, мат-перемат на русском!» Попытался прикинуться умирающим лебедем. Не вышло. Подняли, сунули в толпу. «Блин, почти получилось!» Какой был план? Меня пока бьют, я ниже прицела пулемета, заваленный телами, дожидаюсь ночи, линяю. Не вышло. Бывает. Плохой план. Опять на меня направлена черная дырка пулеметного ствола. Веснушчатый мордастый немец с закатанными рукавами кителя неторопливо меняет змею ленты. Взгляд его спокоен, собран. Как будто он не отнял сейчас десяток жизней и не собирается отнять еще несколько десятков, а перебирает требования накладные. Ну вот и закончился твой путь, Витя. Прощай, Родина. Прощай, небо. Прощай, земля. Любимая, я иду к тебе. Наконец-то. Шептал я, смотря на неторопливые облака. Загрохотал пулемет. Я стиснул зубы, ожидая, когда пули ударят в грудь. Подался вперед, чтобы очередь у меня не сдула. Но ничего не произошло. Пулемет смолк. Растерянный мордастый немец открыл затвор пулемета. Заклинило? Бывает, даже у таких надежных машинок, как МГ-34. На скорости лихо подлетел хромированный легковой автомобиль. Я уже начал чуть-чуть разбираться в местной автомобильной моде. Так вот, это было довольно крутое авто для этих лет. Старший из немцев на полусогнутых побежал к открывшейся дверце, оббитой изнутри красным бархатом. Или красной кожей. Выслушал, кивал, козырнул, махнул рукой, что-то проорал. Авто газанул, спылил, умчал. Нас стали сгонять на дорогу. Тех, кого недорасстреляли. «Так вот какой ты, рояль в кустах!» «Я — долбаный горец. Опять мне не удалось умереть. Пулемет заклинило, какая-то шишка нашла для нас применение. Иди, Витя, твой путь не окончен. Квест не закрыт. «Бывает хуже», — хмыкнул Вертухай. «Самому не верится. Да и ты не верь, она проще будет», — ответил я ему. «А потом что?» «Почти ничего». Пригнали нас в другой лагерь. Там нас гоняли железную дорогу чинить и вагоны разгружать. Кормили уже лучше. Правда, только тех, кто на работу ходить мог. А тебя? У тебя же рука была. А жрать-то охота. Ходил тоже на ремонт дороги. Шпалы и рельсы веревкой таскал. Как бурлак. Как ты думаешь, это является сотрудничеством с врагом? Хм, даже не знаю. Вот. «Видишь, я еще и на немца пахал». «Да нет. Вот если бы ты к ним на службу перешел?» «Предлагали?» «Заставляли». «А ты?» «Смешной ты. Как ты думаешь, если бы я согласился, признался бы тебя?» «Бывает, признаются. Они к немцам переходят, потом к нам перебегают». «Нет, там высокий входной порог». «Что высокий?» Чтобы немцам служить, надо своего грохнуть на фотокамеру. Да ты что? Вот суки! А ты? А меня так отметелили, что я кровью ходил. И нос опять сломали. Как же ты так? Чтобы сразу отстали от меня и не лезли ко мне с гнилью, я нахамил. Как? Спросил, что они будут делать, когда наши вернутся. И все? Это тебе все. А им... Больно стало. Потому они сделали больно мне.